Есть три характерные черты общие для всех форм а р г и а с т и ч е с к о г о соединения. Оно отличается силой и даже страстностью. Оно охватывает всего человека, его душу и тело. Оно преходящее и периодически повторяется. Совсем иначе обстоит дело для другой формы соединения, которая встречалась и встречается намного чаще – с о е д и н е н и е основанного на подчинении группе.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 А если все же существует потребность в некоторой степени ощутить себя индивидуальностью, она удовлетворяется р а з л и ч и е м в мелочах: надпись на сумке или на свитере, имя е н н табличка банковского кассира, принадлежность к демократической а не к республиканской партии, к о б щ е с т в у лосей а не шрайнеров. Вот в чем выражаются индивидуальные различия. Рекламная формула, гласящая не такое как у других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 Такое убеждение в единственности индивида выражено, например, в изречении и з т а л м у д а в котором с п а с ш и й одну жизнь считается с п а с ш и м целый мир, а погубивший чью-то жизнь погубившим целый мир.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 Положение, выдвинутое философией просвещения, душа не имеет пола, п о л у ч и л а применение повсюду. Противоположность полов исчезает, а вместе с ней и эротическая любовь, основанная на этой противоположности. Мужчина и женщина стали одинаковыми, вместо того чтобы стать равными, как противоположные полюсы.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 Все они выполняют задания предопредельенные структурой организации в целом, заранее конкретной скоростью и заранее обозначенным способом. п р е д о п р е д е л е н ы даже чувства: жизнерадостность, терпеливость, уверенность в себе, чистолюбие, способность ладить со всеми без трений.